Глава десятая. В колокольце Родион приехал затемно. Он не знал, что его ждет в некогда родимой усадьбе. Поэтому Флоров дом с собой не взял и оставил с лошадьми в заснежном осинечке. Обстоятельства могли сложиться самым причудливым образом. Дом мог казаться пустым. Василий и чужие люди, не исключено, что им настолько не понравится Родионов визит, что ему придется спасаться бегством. Поспешая по вытоптанной тропе, которая шла вдоль нерасчищенной главной аллеи, он все время ждал опасной встречи и оклика. Ночью похолодало, мороз совсем вроде ни к чему. По рассеянности сунул в дорожную приторочную к седлу сумку теплую рукавицу. пируки ужасной ужасно зябли. Вот ведь гадость какая, пробираешься к родному дому словно тать. Средние окна первого этажа тепли светом. Площадку у главного подъезда была вся изъезжена полозьями саней, Родион токнул дверь. К его удивлению она оказалась открытой. Лицо пахнуло теплом, запахом свежих дров и новощенного пола. Оплывшие свечи свече воловянной плошки, видно, кем-то забытые, давало мало света, но их было достаточно, чтобы осветить намалеванное на медном цверблате напольных часов счастливой улыбающейся солнце по китайские узкие глаза дневного светила с лукавым удивлением таращились на прежнего хозяина, часы, отчитывая время гулко и жадно. Родион опустился на стул у дверь. Подышал он замерзший пальц, как ни слабо были звуки, говорящие его появлении, они привлекли внимание обитателей дома, Эти бесшумно, словно бестесные тени стали стекаться из боковых дверей, кланяясь выстраиваться у стеночки. Это была отцовская дворня, иных Родион узнавал, других нет, впрочем, темно уже, лиц толком не рассмотреть. Они стояли молча, торжественно, как на похоронах, потом ловко подтолкнули к Родиону маленькую старушку, почти карлицу, в черном барского фасона чипце. Это была ключница Настена, она же любимая нянька молодого барина. «Сыночек мой, деточка!» Слизиночка моя горимышная! Настя набросилась к Родиону, покрыла поцелуями рукав, его мокрый от снега и панчи потом расплакалась в голос и уткнулась в грудь барина. Дорня вздыхала, почти ожидая конца ритуала. Родион молча поглаживал няньку по круглому плечику. Эти подняла красное от слез лицо. Вижу, ненаглядно и с плохой-той вестью. Да, их уже в себе имчат. Нянька не спросила, кого подразумевал Радион под словом их. Каждому из стоящих в сенях было, ком, говорит молодой барин. — Я уж не чаял вас здесь увидеть, — продолжал Родион. — А нас и не было. Всех в дальние деревни сослали, а как отдали дом Миниху, всех назад вернули. — Так вы сейчас фельдмаршалу Миниху принежите, — удивился Родион. — Ему, детитка. только сегодня здесь ты хозяин. Настена поднялась с колена, обернувшись к дворню не кричала неожиданно грозно. — Серёнька! — баню топить. Лука, Гаврилович, Кузьма, Макарка распределиться на кухне. Стол большой накрыть, как подобает. Журон доли запалить. Климент, не стой столбом. Прими у барин одежду. Настенно пошли кого-нибудь в осинки. Там Флор с лошадьми дождается. Небось замерз до обморок. А я хочу побыть один. Приказание Родиона было немедленно исполнено, и через десять минут счастливый Флор сидел на кухне горячими щами. Рядом стояла брага в запотевшей кружке. Вокруг стояла дворня, почтительно внимающего рассказу. — Я теперь прибарен незаконно. А вы, коли спросит язык, держать жить с зубами, ничего не видели, не слышали, я как бы в бегах. Если поймают кнут, то и каторга. А мне для родион Андреевича самой жизни жаль. С мороза брага не пьянит, а только веселит кровь. Глаза у флора блестели. Он с таким азартом рассказывал о последних событиях, что, право, казалось, можно позавидовать. Родион со свечой в руках обошел весь дом. Обыск, переход к новому хозяину почти не изменил облик жилища. Вызывал у Родиона обиду, словно дом был живым существом. Разве для того тебя строили люберовские христиане? Возили камни на фундамент, рубили бревна в заповедном бору? тесалис стропильш достался немчуре, графу Миниху. Кончил он свой обход в комнате ключницы. — Родион Андреевич, детятка дорогой, я вот здесь и собрала, чтобы не попала в чужие руки. Нянька поставила перед ним плетеную бельевую корзину с крышкой. — Здесь и игрушки, и ваши. Письма, бумаги исписанные, что удалось от обыска спрятать. Еще вещи насильные, матушки ваши, а вот колечко с камешком, прочим, боялась брать, а это возьмите, Христа ради. Настена, куда и с игрушками-то, у меня и угла своего нет. Ну, где-то ведь вы живете. Поставьте в уголочек, мест не простоит. А это на пачка наловко надела, на мизинец, ридено колечко с бриллиантом. В бане мылись вместе с флором, из одной бочки воду брали. Чего уж там, сейчас между слугой и барином различия, почитаю, нет. Родион лежал на верхней полке, слуга на нижней, и каждого кучер Елисеева услужливо охаживал вначале веником биозом, потом дубом, Попарились в потом потом ковоится рюмка водки с оленом и квас в Ужинать подали уж в десятом часу в большой зале. Родион сидел на торце длинного семейного стола, едва лакея, одетые по всей форме, торжественно, словно особи царской фамилии, прислуживали. Подавали на серебряных блюдах утку печеную, поросенка с хреном, Обязательный холодец и маленькие, тающие во рту пирожки. На сладкое подали груши за сахарным меду. Это, наверное, еще готовила, подумал Родион, подбирая корочкой сладкое желе. Он все ел с удовольствием, несмотря на душевные волнения. Но насладиться ужином в полной мере мешали неотступные мысли, о картине, ради которой он явился в этот дом. Портрет покойной тетки висел на прежнем месте. У региона первоначально была слабая надежда, что глянув на парсу, но он сразу обнаружит в неким-то изменения, что-то вроде пририсованного вверху пергамента с объяснением, как на полотнах старых немецких мастеров. Ладно, не приписал отец массной краской буквы. Может быть, поставил где-то в нужном месте точку или крестик ничего похожего. Но родил не отчаялся. Поиск шифра требует внимания. Необходимо зажечь оба канделябра и исследовать картину сантиметра за сантиметром. Он принялся зажигать канделябр и в синякче начали бить последний удар. И он пришел с раз на последнюю свечу полночь. Это ему показалось тогда странным и плохим предзнаменованием. Надо же так подгадать, чертовщина какая -то. Теперь он снял портрет со стены и внимательно изучил полотняную изнанку. Она была украшена замысловатым автографом художника и датой, более ничего не было. Затем он внимательно обследовал раму. В Тисон там какая-нибудь записочка. Это ничего, рама как рама. Он повесил портрет на стену и принялся изучать застывший пейзаж. В одном месте... В основании дерева, там, где была изображена то ли пожухлая трава, то ли земля коричневая, обнаружился какой-то изъян, словно в этом месте чем-то чиркнули, но, скорее всего, черточку проделала не человеческая рука, а само время. Видно, кратко художник плохо положил. И осталось только предположить, что отец зашифровал свои тайные сведения в самом сюжете картины. Может, он имел в виду какую-нибудь аллегорию? Но какая здесь, возможно, аллегория, если вещей на картине до обидного мало? Стоит юная тетушка в каком-то придуманном месте. Заднюю бьет фонтан три струи. От фонтана идет аллея с плохо нарисованными деревьями. А на переднем плане справа справа тетки изящный столик на трех ножках. На книга, чернильница с водкнутым в нее гусиным пером, и все. Тетка щедро на драгоценности. Может быть... Их велел найти отец, найти и украсть у новых постояльцев, — подумал Родион с кривой усмешкой. Однако сосредоточимся. Знать бы, чего еще, оно бы легче. Тетка на портрете была миловидна, с скуластенькая такая. щек видно по русски оди свеклы подкрашены. Но художник смягчил румянец до нежной розовости. Волосы свои, прическа простая, на прямой пробор, андушами ровно пены и Настроенную шею с двух сторон спускались два тугих локона, полная грудь сильно открыта, жемчуга, крестик золотой и подвес в виде рубиновой капли. Красное комлотовое платье украшено серебряной рюшкой, но умеренно только. По рукавам и Лифу он ничего, ничего не понимает. Родион прошелся по зале и заглянул в буфетную, куда? Нянька загодя поставила для него что-в водкой, налил себе полный бокал, хрустнул огурцом. Потом стал ходить по кругу, как лошадь на манеже, до тех пор, пока не закружилась голова. Устав, он встал напротив портрета и вперился тяжелым взглядом в широко распахнутые глаза тетки, словно в гляделке играл. — Сейчас его осенит, сейчас придет в голову нужная идея. И вдруг шевельнуло что-то на портрете. По спине у региона побежали холодные мурашки, сердце отчаянно стукнуло. Он скользнул взглядом вниз и увидел лилейную ручку, которая опять застыла в полной неподвижности, указывая розовым сужающимся князу перстом с перламутровым ногтем, каких в жизни-то не бывает, на книгу. — Господи! Конечно, отец особенно упирал на то, что тетка была грамотна. Родион был столь возбужден, что не удивился бы, если б нарисованная книга трепеща страницами развернулась сама собой и остановилась на нужном отчокнутом отцовской рукой абзаце, объясняющем зашифрованную тайну. Но книга лежала спокойно, только глаза вдруг увидели напечатанное готическими буквами имя автора Плутарх. Трудно поверить, что красавица и тетка читала Плутарха по-немецки. Скорее всего, художник выбрал книгу для натуры, обложка в зеленом бархате, как нельзя лучше гармонировала с общим фоном фонтаном. «Спасибо, красавица!» Родион поклонился портрету, схватил шандал свечой и бегом бросился в комнату отца к книжному шкафу. «Вот сейчас все и разъяснится!» — ликовал он а внутренний голос, второй «я». Сей господин, который вечно является в самый неподходящий момент, с упорством идет и бубнил. — Нету-ти, нету-ти! Заткнись, болван! Коридор, лестница, второй этаж, поворот, дверь. Что такое наш внутренний голос, как небезошибочное безошибочное предчувствие уже? Какой раз Родион утверждался в этом? Отцовская комната была пуста, то есть почти пуста. Стол с его любимым голландским стулом стал на месте, но ни книг, ни самих шкафов не было. Шалая Сесна Настена начале ничего не Свети, к мой, Розион Андреевич, солнышко, какой шкаф, да кто ж тебя? Напугал ты да, так, дрожишь весь, ой, как винищем-то от вас разит, да не и меня. Книги все эконом в столицу свез я думаю, в главный Минихов дом. Как да ладно, что ты, дитка, говоришь-то, этот эконом-мужчина лютый, он только сюда приехал наперво. Начал всех нас скверными словами лаять. И бездельники, мол, и ветрогоны, и паскудники. Мало того, что словесно убеждал, так для страстки еще так ручно действовал, все по мордам. А ты говоришь. Родион вернулся и затушил все свечи, и на цыпочках ушел в свой комнату. На портрет он смотреть не стал. А ну как, ручкой тетки уж не указывает на книгу, а занимает первоначальное положение. Вспомни бы, как эта ручка художником первоначально рисована, Может, просто опущена? А может быть, чуть поднята и отведена в сторону? Нет, это левая рука поднята, а правая? Вей бог, не помнит. Одно точно он ясно видел, как шевельнулась эта розовая божественная форма ручка. А может быть, пламя свечи дрогнуло и сыграло с ним глупую шутку? Был сквозняк. Был. Какой-то шум вслед за ним наверняка. Говор и лазь собачий. Ох, башка трещит. Вправду, говорят, водка лучше и снотворно, если принимать правильную дозу. Для неиспорченного хмелем организма Родиона полный бокал соответствовал норме. Он уснул и проспал к На Наутро первым делом спустился в залу. Красавица в красном держала левую руку чуть поднятой, вденной в сторону, а правый точно указывала на книгу. И надпись, стесненная золотом на зелёном крышке, была та же Плутарх.